китай. Это же время. Он ждал выстрела, знал, что тут произойдёт, но всё равно в первый раз орудие танка громыхнуло неожиданно. Настолько, что Сергей едва не выпрыгнул из окопа. И ведь не скажешь, что этот трёф такой уж ему не привычен. А вот подешь ты. Впрочем, он моментально справился с собой. Его послали наблюдать за японцами. Вот он и будет смотреть во все глаза. Остальное мало важно. Впрочем, смотреть вока было особо и не нужто. Если тип 10 был не лучшим, но всё же современным танком, то Т-74 больше всего он напоминал ублюдочную версию отечественного Т-62 или даже Т-55, если смотреть на вооружение. Вот словно вы взяли хороший, в общем-то, танк и перекроили его, не слишком задумываясь о целесообразности переделок. И получилось, ну, что получилось, то и получилось. Относительно слабая гомогенная броня. Нарезное орудие калибра 105 мм и общий несуразный вид. Хотя чему удивляться? Японцы делают лучшие в мире внедорожники, но не танки. В общем, в сравнении с 190 ожидающими в засаде, Т-74 был машиной прошлого, а может и позапрошлого поколения. Каким интересным ветром это барахло устаревшее ещё в момент проектирования сюда занесло. Да ещё и без хлы либо внятного пехотного прикрытия. Соответственно, и результат первого залпа выглядел ожидаемо, хотя от этого и не менее эффективно. В лоб головной машины словно откнули электросваркой, искры во всяком случае брызнули соответствующие. Танк остановился. Нет, он замер. Так не должно быть. Глыба стали весом без малого 40 т обладает чудовищной инерцией и не должна останавливаться мгновенно. Однако танк именно замер, а потом взорвался, разом выплюснув в небо шикарный столб огня. Башня подпрыгнула и, покосившись, упёрлась орудием в землю. Второй танк взорвался через секунду. Они что там, динамитом набиты? Бронированный корпус расползся по швам, на землю посыпались листы стали. Всё это Сергей видел словно бы в замедленной съёмке, в мельчайших деталях. Мне, кстати, пришла в голову мысль: нынешнему поколению японцев именно сегодня предстоит узнать, что такое настоящая война. А потом события завертелись в бешеном темпе. Танки японцев начали маневрировать, и это было неправильно. В чём именно неправильность? Сергей понял лишь через несколько секунд. Синхронность, недостижимая людям и при том куда более живая, чем то, что способен сделать даже самый лучший компьютер. Похоже, на этот раз полковник был прав, а он, Поляков, ошибался. Впрочем, не в первый раз. Та же самая проблема была и у операторов танков. Иначе как объяснить, что срок Леночка промахнулись? Обзор у них был хуже, чем у сидящего в окопе Полякова, и выводы сделать товарищи не успели, они оказались попросту не готовы. А вот противник несплоховал. Вокруг ближайшего к Полякову танка взлетели в небо столбы грязи и вперемешку с какой-то растительной дрянью. Попасть в надёжно укрытый, так что наружу торчит лишь тщательно замаскированная башня танк, очень сложно. Для да просто засечь его уже задача нетривиальная. И с тем из других японцев справились с лёгкостью невероятной. Попари выстрела в тактично определить, где находится противник, это задача для очень серьёзной аппаратуры, но понял расклады Сергей уже потом. Сейчас Джон со смесью удивления и ужаса наблюдал, как танк Сурка разносят в клочья. Теоретическое могущество установленных на тип 74 орудий было невелико. В практический же, как оказалось, его вполне достаточно, чтобы истыкать башню 90 -го как головку сыра. Что там у виной, хорошая баллистика самоходей, новый тип снарядов или всё вместе, оставалось лишь гадать и радоваться, что гибнущий танк на дистанционном управлении. Точность огня поражала. Буквально через несколько секунд после того, как японцы открыли огонь, танк Сурка взорвался. За это время Леночка успела сделать один единственный выстрел. Правда, стоит отдать ей должное, точный. Японец, попавший ей на прицел, шикарно полыхнул. Но ну, потом огонь был перенесён уже на Леночку. Вот только её выкрути и уже не было. Глядя на то, какие первые тви выписывает её танк, Сергей мог только восхититься женой. Леномек не останавливаясь, практически непрерывно меняя направление движения, она ещё и огонь вести успевала, удачно расклотив очередную вражескую машину. Но вы, на том её удача кончилась. Сила игроков была не столько в индивидуальном мастерстве, сколько в сложности работы команды и отменная координация действий. Один же в поле не воин, толпой забьют как момента. Что сейчас, в общем-то, и произошло? Танк взорвался, раскидав вокруг оскоржённые обломки, и Сергей выругался в голос. Он не мог знать, что в нескольких километрах от него также в голос, наплевав на субординацию, покрыл весь мир японским матом лейтенант Танака, которому этот бой дался сложнее, чем все предыдущие разом. Но вряд ли, даже если бы Поляков наблюдал за ним в тот момент, ему стало бы легче. Сейчас попрёт. Голос полковника будто выдернул Сергея из транса. Теперь понимаешь, почему я приказывала людям сидеть и не высовываться. О, да. Он понимал. У японцев здесь и сейчас почти нет тыхоты. Да и то, что имеется, вопреки всем уставам, маячит где-то на заднем плане и не спеша вступать в бой. Зато он это помнил по себе. У их танкистов нет чувства страха. Азарт, да. Адреналин в крови булькает, а вот чувства страха нет. Потому что сами они где-то в стороне, в безопасности, а здесь только бездушное железо. Правда, сам Поляков насчёт бездушности вы поспорил, но это уже не столь важно. Главное, что инстинкт хищника требует мчаться вперёд, и можно не сомневаться. И японцам очень хочется поддаться азарту. Вопрос в что перевесит: дисциплина или желание повоевать? Если предположить, что пехоту японцев, скорее всего, ещё не засекли, то для них происходящее выглядит всего лишь как танковая засада силами двух машин, а значит, именно так. Японские танки, не останавливаясь, мчались вперёд. Секунды, невообразимо короткие и столь же непередаваемо длинные, отделяли их от тщательно замаскированных русских позиций. Прорваться, развить успех, они уже давно в зоне поражения даже ручных гранатомётов, но окопы молчат. Нет, это правильно. Вот только в булке сами собой начинают сжиматься, а инстинкт требует наплевать на приказ и бежать со всех ног. Поляков скрипнул зубами. Вот теперь и станет ясно, кто солдат, а кто так и остался игроком, хотя бы на собственном примере. Панике Сергею не поддался, и есть чем гордиться. Ну вы только этим. Всё же, как не прискорбно осознавать, он остался дилетантом. Во всяком случае, в момент, когда окопы внезапно ужали, он пропустил Можно сказать, позорно пропустил. Хотя утешительным призом была возможность наблюдать массовое избиение вражеских танков. Не так их много было на самом-то деле. И офицер, командовавший силами прикрытия, грамотно поймал взорвавшихся японцев в огневой мешок. Мощный фланговый обстрел противотанковыми ракетами и одновременно плотный огонь подставшей пехоте, отсекающей её отзорвавшихся танкистов. Сергей-то всё гадал, зачем вначале тащились с собой давным-давно устаревшие зенитные спарки, а потом так тщательно их маскировали. По беспилотникам бить разве что? А оказалось, те, кто этим занимался, куда лучше него разбирались в ситуации. И сейчас скорострельные орудия пришлись очень, кстати. Это было красивое и жуткое зрелище. Бьющие с уничтожные всего-то метров 200 дистанции, Зенитки буквально в клочья разнесли бронетранспортёры. снаряды калибром 23 мм пропаровали их породию на броню словно бумагу. Да и пехоте, успевшей покинуть машины, досталось изрядно. Впрочем, по ним и без зенита было чему работать. Часть японских танкистов они не растерялись и моментально отреагировали на угрозу. Вооружены танки были до зубов, и сейчас зенитухом наступит кирдык. Да и остальным тоже не поздоровится. Не меньше половины танков уже горели, но и оставшихся хватит за глаза. Рядом со стеной поднялась земля. Поляков отвернула, больно приложив спиной о стенку окопа. Сознание, правда, он не потерял, и чётко, словно без зрения, обострилось до да нельзя, увидел, как почти убивший его танк разворачивает башню, выискивая новую цель и продолжает маневрировать. Если он продолжит разворот, то через несколько секунд будет в идеальной позиции. Но, пригнувшись, Сергей промчался по узкой траншее, добрался до соседнего окопа. Вот почему они не стреляют. Двое солдат живы, но контужены близким взрывом. Еле шевелятся. Один трясёт головой, второй цепляется пальцами за ржаво-красную глинистую землю и бессильно срывается, падая лицом вниз. Зато гранатомёт имеется, древний, как динозавр, и столь же надёжный. Хвала богам, их учили работать и с ними. Оружие уже заряжено, только бы успеть. Танк завершает разворот. Выстрел. Время будто замедлилось, а пространство сузилось. Акkurat до кормы вражеского танка, и в неё, наименее защищённую часть любой боевой машины, Сергей выстрелил, уже зная, что попадёт. С такой дистанции невозможно промахнуться, а веса подобно русским машинам японец не нёс. Уже падая, он успел разглядеть, как граната в кольцах взбаламученного воздуха настигла танк. Дальнейшее теоретический глаз воспринять не мог, но он всё же то ли увидел, то ли просто дорисовал не в меру разоигравшимся воображением, яркий, как вспышка магния, всполох. А потом танк встал. Из развороченного моторного отсека показалось было, а потом как-то сразу пропали, видать, сработали огнетушители, мелкие язычки жёлтого пламени. Но хотя пламя исчезло, что-то там внутри всё равно горело. Вначале испробоены, а ведь оно должна быть куда меньше, мимолётно и отстранённо зафиксировал мозг. Пошла тоненькая А затем всё более расширяющаяся, набирающая мощь струя дыма. Затем в танке что-то хлопнуло. Ну и на финал можно было полюбоваться, как брызнуло изо всех щелей и тут же опало грязно-дымное пламя. Ух. Поляков чуть привстал и сделал вражескому танку неприличный жест. Смерть через матумбу. И тут же дкнулся лицом в землю, прижатый железной рукой полковника. Лежи, придурок. Как оказалось, сказано это было вовремя. Откуда-то затакал пулемёт, над головами прошла, заставив посидеть волосы даже на заднице свинцовой очередь. "Ты молодец", говорил ему полковник час спустя. "Не испугался и всё такое, но в следующий раз будь осторожней. Слишком уж дорого обошлась твоя подготовка. За Родину умереть почётно, да, но делать это надо грамотно и с толком, а из гранатомёта пулять может кто угодно". Поляков был с ним не согласен, однако кивал и молчал. Цинизм полтавца не коробил его совершенно. Правда, как бы она ни звучала, остаётся правдой. Хотя, конечно, мог бы и заранее предупредить мордот Волстая. Задачу свою они чего уж там выполнили. Заставили противника развернуть сюда основные силы. Все танки, которые столь успешно смогли справиться с Леночкой и Сурком, угодив под удар хорошо подготовленной, отлично вооружённой пехоты, были сожжены в считанные минуты и с минимальными потерями. Японская пехота не успела даже толком развернуться для атаки, как была ополовинена и в беспорядке отступила, решившись практически все техники. И противник, чтобы не дать атаке захлебнуться окончательно, ввёл в бой свои резервы. О да. Эти танки формально были лучше и собралось их больше, но воевали они так, как и положено обычным людям, и позорно проворонили удар засадного полка, той группы игроков, чьи машины тщательно замаскированы, располагались в стороне от места боя. Молодняк, конечно, не был так натаскан, как первый состав, но этого и не требовалось. Их подготовки вполне хватило, а преимущество в скоординированности и выключенной инстинктом самосохранения делали остальное. Ценой потери шести танков они сожгли под два десятка японских машин, после чего наступать противнику стало просто нечем. Больше, если верить разведке, у него в округе ничего не было. Ну что, Посмотрим, что нам досталось, усмехнулся полтавец, убедившийся, что, во-первых, его нотация выслушана, а во-вторых, Сергей впал в знакомое любому офицеру и студенту состояние, когда слова говорятся, на них кивают, но уже не реагируют. Сергею потребовалось не менее 5 секунд, чтобы до него дошло сказанное. Полтавец лишь усмехнулся, махнул рукой в сторону вражеских танков, вылез из окопа и решительно зашагал к ним, по щиколотку проваливаясь в перекопанную гусеницами землю.